Книга первая. Вступление. Ты ничего не видела в этой бездне, женщина? Ничего из того, чтобы заставило тебя вернуться? А на что же мне смотреть? Я вижу лишь пустоту восприятия, помноженную на опыт. Сумрачную тоску, утерянной на веки любви и неприятие обмана во имя правды в ее философском обожествлении. Разве тебе неведомы радости в малой их талике? Я... Утратила смысл в эмоциях. Я – бессмертная сущность, воплощенная в стандартном витке времени. Однако все свои воплощения ты ждала любовь. Это лишь ненужная опция между физиологией и памятью. Ты уверена в том, что хочешь выбирать без страсти, страха? Ты уверена, что твой бессмертный разум не пострадает от эмоций? Я не хочу выбирать то, что не доставит мне удовольствия. Гармония с собой — основа самости. Прочее — лишь абсолют, то есть ничто. Казалось, голос был потрясен ее ответами. Мерцающие огоньки стали яркими. Их свет, казалось, сотрясал воздух или безвременье, учитывая, где Марьян находилась. Тягостное, прижимающее к двери молчание, разлитое судьбоносным потоком, поднялось и окутало Марьян тяжелым, жарким облаком. Но она ждала, не чувствуя усталости, жажды, не желая сидеть или лежать. Теперь ей казалось, что бессмертие – это отсутствие движения, инициатив, отсутствие эмоций. Но голос прозвучал вновь. «Ты не готова к глубинной трансформации. Однако с учетом всех обстоятельств ты получишь новую судьбу, и лишь прожив ее, вернешься для беседы. Память будет отсутствовать, новая жизнь и только одна». Мариэн кивнула, не было смысла спорить. Она все равно ничего не смогла бы изменить. Голос продолжил. «Так же тебе дается право выбирать сквозь историю, а именно то время в ней, которое наиболее тебе приятно. Отныне ты, скользящая меж времен, не по праву рождения, но по праву понимания. Ты можешь выбирать, выбирать». Пока не истощится ресурс осознания, пока желание созидать не покинет тебя. Марьян кивнула и смирилась. Ладно, я попробую позже, потом, но не теперь. Потом, но не сейчас. И да буду я услышана вечными. Тьма вновь сгустилась, поглощая очертания трансформационной камеры. Марьян сделала четыре шага назад. Четыре вперед, и в случае неудачи четыре назад. Вот такая печальная арифметика. Она вздохнула и закрыла глаза, ожидая дальнейших действий судьбы. Если бы она могла кому-нибудь рассказать об этом, если бы у нее были друзья, готовые поверить, или те, кто были друзьями его, и, конечно, они бы поверили ей. Конечно. Сознание стало путать мысли, мгновение, и она отключилась. Тело Марианы, оторвавшись от пола, приняло горизонтальное положение, а затем, немного разгущая тьму, начало фосфорицировать, распадаясь на тускло-мерцающие фрагменты. И, наконец, исчезло без следа. «Какая милая у вас дочка! Сколько ей?» «Уже шесть», — гордо ответил отец, держа малышку за руку. «Как тебя зовут, принцесса?» Женщина слегка наклонилась, улыбаясь девочке. Марьян, я Мариан, а вас? А я фрау Мария. Очень приятно, Марьян. Это был 1954 год от Рождества Христова. Город Утрихт, Нидерланды.